Глава двадцать «Я этого не делала!» «И что мне теперь надевать?» — спросила я, поглядывая на коробку с подарком от принца, когда с перекусом было покончено. Со вкусом моего его высочества точно была беда. Ну, или у меня отсутствие тяги к роскоши. «Не переживай, мой инжирчик. В шкафах двадцать три платья. Десять из них вечерние. Надеюсь, не такие, как те, что прислал принц». Прошептала я и опять взглянула на коробку. До сих пор не понимала, как мы порвали подарки его высочества. Такая с виду плотная ткань и такая ненадежная. «Анфис, а ты можешь достать иголку и нитки? Нитки желательно в цвет ткани платья. Это зачем, моя яблочная пастила?» «Ну как зачем? Зашить?» «Знаешь, в нашем мире во времена монархии и не за такое голову с плеч». Я разрубила воздух ребром ладони анфиса блыкнула на меня черными глазенками за какое уточнила она за неуважение к короне так скажем мы ведь испортили подарок принца он может подумать что ты специально выдохнула она в ужасе о нам нужно быть осторожнее моя сообразительная вафелька так ты принесешь нитки нет зверушка затрясла головой лучше я знаю кто нам поможет когда все лягут спать «Я сбегаю за Тори Искусной. Я приведу её». Звучит хорошо, словно она мастер на все руки. «Так и есть моя ореховая халвичка. А пока надо прикрыть коробку с подарком от его высочества, чтобы ни у кого не возникло желание в неё заглянуть». Анфиса подозрительно прищурила глазки и осмотрелась. «Ни у кого». Она принялась бегать по спальне в поисках укромных уголков. «А что, если...» — я попыталась высказать предложение. «Я сейчас спрячу!» — зверушка оборвала меня. «Под кровать? Нет. Если слуги будут мыть полы, а если постелить на неё скатерть и поставить сверху вазу с цветами, или...» — она закрутилась на месте. «А может, просто уберём её в шкаф? К остальным коробкам?» Анфиса остановилась, проморгалась. «Ты права, моя сладенькая булочка. Никто не будет искать в самых очевидных местах. А ты думаешь, всё-таки будут?» — спросила я боязливо. Нет. Как-то не очень искренне протянула Анфиса и посмотрела на дверь. Я отлучусь на минутку, сказала она. А ты пока выбери наряд для оглашения результатов и пригласи слуг. Пусть освежат прическу, распорядилась она, удаляясь. Все так плохо? спросила я. Все великолепно, моя сахарная конфеточка, ответила она с улыбкой Джокера на мохнатой мордочке. Я держу копытце на пульсе, бормотала она, спеша по коридору. Я держу ухо востро, моя булочка ника. Я больше не разбирала слов. Закрыла дверь спальни и принялась за выбор платья к торжественной части. Победа, конечно, мне не светила, но... Но выглядеть я должна не хуже остальных участниц. Анфиса вернулась ещё более нервной, чем ушла. Проводила тяжёлым взглядом девушек, что помогали мне одеться. «И где ты была?» — поинтересовалась я. «Где была, там меня уже нет, моя кокосовая печенька. Поспешим», — сказала она, уверенным жестом указывая на дверь. И пока мы шли по нескончаемо длинному коридорам, проводила экспресс-урок. Его высочеству улыбайся, но сдержано, чтобы он не подумал, что ты у него на крючке. Всё же он дракон, хищник. Они тоже любят охоту. Вот так улыбайся. Анфиса прищурила глазки и растянула мохнатые губы. Я старательно повторила улыбку. «Нет, так не надо. Принц подумает, что ты съела что-то несвежее на обед, мой лавандовый лимонадик». «А давай я встану позади всех участниц, и тогда мне не придётся улыбаться его высочеству. Я его просто не увижу». «Согласна, мой морковный пирожок». Что ж, мой план оказался не так и плох. Все девушки так хотели показать себя, что были готовы залезть друг к другу, если не на голову, то на плечи. Даже рыжая паразитка, что не забывала отпускать шуточки про дюди, старательно продвигалась мелкими шагами поближе к трону. «Если девушки и дальше, так будут продолжать». То королю придётся сесть им на колени. «Его Величество — король-боливар отважный», — заорал мужской голос, заставляя меня вздрогнуть и сжаться, как и в первое моё появление из портала. «Его Высочество — наследный принц Оскольд Лучезарный». «Хищник», — прошептала я, поглядывая на принца. Смотреть пристально я побаивалась. Кто знает, насколько прыток этот хищник в золотистом одеянии с цепочками — придерживающими длинный плащ и блистающий словно хрустальная люстра в театре. Прекрасные леди!» — произнёс он поставленным голосом, дождавшись, когда король займёт трон. «Я рад вас приветствовать!» Девушки воодушевлённо зааплодировали и захлопали ресничками. «Сегодня вы проходили первое испытание, довольно сложное и опасное. Я опустила взгляд к Анфисе, молчаливо спрашивая, он сейчас серьёзно? когда этот поход в аптеку стал чем-то вроде подвига. «Мы благодарим вас за храбрость и гордимся вами». Но суть испытания была не только в преодолении себя. Принц выдержал паузу. «А в милосердии!» — воскликнул он, подняв ладони к потолку. «Милосердие ко всем своим подданным, независимо от положения в обществе, независимо от благосостояния и расы». Невесты притихли, Все как одна красиво заломили руки в ожидании. И только одна из вас справилась с испытанием. «Леди Станислава, где вы?» — спросил хищник в шелках, ища меня взглядом. «Чтоб мне засахариться и забродить», — истерично прохрюкала Анфиса. «Ну что же ты стоишь? Подойди к принцу, подойди!» — тыкала мордочка в юбку. «Да иди уже!» — она ударила меня копытцем по щиколотке. «М-м-м-м!» протянула я, скуксив лицо. И надо же было именно в этот момент всем этим прекрасным леди расступиться. «Я поражена?» — выдавила из себя. «Благодарю вас, ваше высочество, за оказанную честь». Мой голос почти не дрожал. «Подойдите ближе, леди Станислава. Вы одна не прошли мимо страдающего ребёнка, не побрезговали и не испугались, не поскупились и не побоялись проиграть. Честно говоря, ваше высочество, в тот момент я забыла про испытание» призналась я, остановившись на почтительном расстоянии. «Обязательно сделаю Анфисе выговор. Вместо того, чтобы уплетать сладости, лучше обучила бы меня придворному этикету». «Вы поступили по велению сердца, леди Станислава, и это прекрасно. Поаплодируйте победительнице первого испытания», сказал принц, обратившись к остальным присутствующим. Он спустился, поравнялся со мной и тихо спросил. «Вам понравился мой подарок, леди Станислава». «А вот и момент истины. Я, конечно, не знала правил этого мира, но не думаю, что ложь монарши особе здесь поощрялась. Это было очень неожиданно для меня», — произнесла я, выбирая максимально нейтральные фразы. «Так почему же вы не надели его?» «О, платье настолько роскошно, что я испугалась его испортить. Я никогда таких не носила. Меня подкупает ваша честность, леди». Наконец, принц лёгким кивком попрощался со мной, и я смогла вернуться на своё неприметное местечко. «Да...» — протянула Анфиса на выходе из зала. Принц объявил, что на следующий день мы были предоставлены сами себе, а о сути второго испытания нам расскажут позже, когда все отдохнут и восстановят силы. «Да...» — повторила она с придыханием. Я тоже не думала, что эти этапы так растянутся. «А обычно отборы долго проходят?» — спросила я. «От месяца до полугода, моя вафелька. Всё на усмотрение короля». «Очень долго. Бабуля с ума сойдёт. Обзвонит все морги и больницы. А когда я вернусь, она меня сама и прибьёт. А я беспокоюсь не об этом». «О чём?» «О том, сколько врагов ты сегодня нажила, моя сахарная бусинка». «Много?» — спросил я. «Тридцать», — припечатала Анфиса. «Запомни мою наивное вареньице». «С сегодняшнего дня у тебя нет друзей, только я». «Так у меня их и не было», — ответила я, посматривая за спину. По коридору мы шли одни, но всё чудилось чьё-то незримое присутствие. Друзей не было. А теперь есть враги. Принц слишком явно оказывал тебе знаки внимания. Даже Дургуза смогла сложить два плюс два, хотя орки далеки от романтики. «Вот её я боюсь больше всего», — призналась я шепотом. «А зря», — припечатала Анфиса цена надо самую улыбчивую и приветливую, мой наивный медочек». Дургуза прямая, как её копьё. Все её эмоции с лёгкостью считываются. «Пышечки на ляшечках!» Ругнулась она, когда я открыла дверь спальни и пропустила её вперёд. «Что там?» Спросила я, привыкая к полумраку. «А вот что!» Зверушка стрелой пронеслась к лампам, активировала их и истерично завизжала. «А-а-а! Лорд скалистый!» «У нас очень неприятненькая ситуация!» — кричала она, бестолково бегая по кругу, а я, похолодевшими руками, собирала из пола клочья подаренного принцем платья.